Глава 17 Я буквально вывалилась из портала, пролетела пару метров, упала и больно ударилась коленкой. Чертыхнулась. Провожать меня дознаватель не стал, хоть бы перенес, не к подножию лестница, куда-нибудь повыше. После всего пережитого, сегодня карабкаться по крутым ступенькам совсем не хотелось. Казалось, из меня выжили все силы. Вот только разлеживаться времени не было. Представляю, что сейчас творится в академии. Снова похищена студентка. Да тут уже наверняка на ушах все стоят, и магистр Ронюр в том числе. Эта мысль заставила мгновенно вскочить на ноги. Несмотря на ноющую коленку и усталость, я буквально взлетела по лестнице, распахнула дверь и застыла на пороге. Магистр Ронюр вовсе не стоял на ушах. Он спокойно сидел за столом и листал толстенную книгу. И продолжил листать, даже не взглянув на меня, словно я никуда не пропадала. Я шагнула внутрь и закрыла за собой дверь. «Ты знаешь, который час?» — глухо спросил он, переворачивая страницу. Я покосилась на часы. Начало второго ночи. Надо же, думала больше. Оказывается, не так уж и долго я отсутствовала. Это для меня время в камере тянулось бесконечно долго, а на самом деле прошло каких-то несколько часов. Магистр Рониур поднял голову и, наконец, посмотрел на меня. Его глаза холодно блестели, но было в их глубине что-то непонятное, странное. Что-то более сильное, чем гнев. «Я...» «Разумеется, ты можешь ходить на вечеринки», — перебил он. «Но так задерживаться для замужней дамы — это просто неприлично». «Вечеринки? Какие вечеринки?» — ошарашенно моргнула я. «Насколько я знаю, сегодня веселится факультет заботы, ну и все, кто к ним присоединился». «Боже, он это серьезно? «То есть его совсем не смутило то, что я в форменном платье и в мантии? Кто же ходит на вечеринки в таком виде?» Я не была на вечеринке. Серые глаза опасно сузились. «И где же тогда?» — спросил магистр Рониур после короткой паузы. Сердце пропустило удар. «Он что, меня ревнует?» Я почти успела обрадоваться, но Рониур добавил. «Впрочем, можешь не отвечать. Это твое дело. Но в дальнейшем изволь возвращаться раньше. Не стоит подбрасывать окружающим поводы для сплетен». Бесстрастно добавил он и снова уткнулся в книгу, давая понять, что разговор окончен. Да уж, ревностью тут и не пахнет. Он просто беспокоится о своих чёртовых приличиях. Ну что ж, раз он считает, что я могу не отвечать, то я не буду. Странная штука жизнь. Дознаватель отпаивает меня чаем, а Ронюр подозревает в чем то ужасном. А ведь должно бы быть наоборот. Совсем не так я себе представляла нашу встречу. Пока томилась в мрачной камере и сидела в кабинете дознавателя, я мечтала только о том, как вернусь домой и буду рассказывать магистру Рониру обо всем, что со мной приключилось. Но теперь мечта осталась только одна — добраться до душа, смыть с себя тюремные казенные запахи и рухнуть в постель. Я шагнула в сторону своей комнаты и покачнулась. В глазах потемнело, накатила дикая слабость. Черт! Дознаватель предупреждал. После такого всплеска магии я запросто могу отключиться. Значит, чашка отвара только отсрочила этот момент. Я успела ухватиться за косяк и только потому не грохнулась, а медленно съехала на пол. Пришла в себя я в кресле качалки. Пахло травами. Магистр Рониур протягивал мне чашку с отваром. «Пей», — приказал он, — «у тебя сильное магическое истощение». Я послушно сделала глоток и поморщилась. «Гадость какая!» А вот чай, который мне предлагал дознаватель, был вкусным. Салахандр меня еще и пледом укутал, а магистру рониру это даже в голову не пришло. Боже, о чем я вообще сейчас думаю? Сравниваю магистра и дознавателя. Вот молодец. А теперь коротко и внятно, что случилось и где ты была. Я все еще чувствовала слабость, но обида была сильнее. «Я же не обязана отчитываться, сами сказали», напомнила я и снова глотнула из чашки. «Обязана». Отрезал магистр Рониур таким тоном, что мне сразу расхотелось дерзить и выпендриваться. «Я была в королевских казематах». «Что?» Кажется, он не поверил своим ушам. Я повторила. «Я была в королевских казематах». «И как ты там оказалась?» «Доставили порталом». «Кто доставил, Черт, побери? Рассказывай, не заставляй тянуть из тебя каждое слово клещами». Я решила не искушать судьбу. И подробно пересказала все, начиная с портала у изножья лестницы, заканчивая им же только в обратном направлении. И чем дольше я говорила, тем больше мрачнел магистр Ронюр, хотя, казалось бы, куда уже больше. У Салахандера будут неприятности, с тихой яростью пообещал он, когда я закончила. Нет! воскликнула я. Нет! Магистр Ронюр удивленно приподнял бровь. Так было нужно для дела. Все очень серьезно, могли погибнуть люди и. Это не повод похищать студенток. Повод? Если бы меня туда просто пригласили, я не испугалась бы, и не было бы всплеска, и никто так ничего и не узнал бы, а времени оставалось мало. Подумать только. Я защищаю дознавателя. Если бы мне кто-то сказал об этом пару дней назад, я рассмеялась бы ему в лицо. Ладно, допивай отвар и спать. Завтра на занятие ты не идешь. Почему? Возмутилась я. Впрочем, вяло и по инерции. Не то чтобы я рвалась на эти занятия, тем более, что завтра у нас очередная зубодробильная лекция декана Хорверта, потому что с магическим истощением не шутят. По-хорошему тебе надо в лазарет. «Но вы меня туда не отправите?» — спросила я с надеждой. В лазарет не хотелось. «Не отправлю, если ты сейчас же пойдешь спать. И, конечно, допьешь отвар». Я зажмурилась и в несколько глотков осушила чашку. Подышала немного открытым ртом, пока язык не перестал щипать и не удержалась. Так вы не тронете салахандра. Пару секунд магистр насмешливо смотрел на меня, потом молча кивнул на дверь моей комнаты. Ясно. Посвящать меня в свои суровые мужские планы никто не собирается. Я пошла к себе, но спать улеглась не сразу. Мечта о горячем душе все еще не покидала меня. Это был странный сон. С первой же минуты я точно знала, что это сон. Я шла по лесной тропинке, вокруг щебетали птицы, шумела листва, легкий ветер обдувал лицо. Казалось бы, безмятежная картина, но на душе было тяжело. И я предчувствовала, почти что знала, что ничего хорошего в этом лесу меня не ждет. Даже хотелось свернуть с тропинки, но не смогла. Наконец я вышла на небольшую поляну, Самую обычную, с зарослями малины на опушке. Запах солнца и клевера, густая трава с желтоглазыми ромашками, синими брызгами колокольчиков. Посреди нее явно было кое-что лишнее. Два плетёных кресла и столик, на котором стояла тарелка с лесными ягодами. В одном из кресел сидел мужчина. Я узнала его сразу, хотя никогда не видела его лица. Тот, кого старуха называла хозяином. Только не это. Я попятилась, хотела убежать, но какое там. Так бывает во сне. Ноги стали ватными, непослушными, а потом и вовсе меня предали. Мелкими, неуверенными шажками двинулись в сторону накрытого столика, а, донеся меня до кресла, подкосились, так что я плюхнулась на сиденье. «Рад, что ты пришла, Юлия», — сказал мужчина. «Он знает моё имя? Это, наверное, плохо». Я вовсе не хотела сюда приходить. Оно само. Разумеется. Он улыбнулся, и меня окатило ледяной волной страха. Он был настолько жутким, что даже улыбка не делала его симпатичнее. Так надо немедленно проснуться. Это ведь сон? Значит, я могу. Не можешь, сказал он, пока я тебя не отпущу. Так отпустите. Я понимала, что говорю глупости. Он ведь не для того меня сюда вытащил, чтобы поздороваться. А значит, не отпустит просто так. «Что вам от меня надо?» «Ты меня боишься?» В его голосе слышалось искреннее удивление. «Конечно, боюсь!» Скрывать это не имело смысла. «Почему?» Он издевался надо мной. Явно. Глупый же вопрос. Но я решила ответить. «Вы убили старуху. И вообще вы страшный, ужасный!» «Так будет лучше?» Спросил он. Я вскрикнула. На месте мужчины теперь сидел магистр Рониур. Те же черты, та же одежда, все то же, Только улыбка, больше напоминающая хищный оскал, никуда не исчезла. Да в глазах пустота, от которой волосы становятся дыбом. Я взмахала руками. Нет, нет, верните, как было! Видеть магистра Рониура таким я уж точно не хотела. Я думала, что незнакомец не послушает. Мой страх явно его забавлял. Но мужчина принял свой прежний вид. Что вам от меня нужно, повторила я. Я думаю, мы могли бы подружиться, сказал он. Что? Нет? Он рассмеялся. «Поверь, иметь меня в друзьях очень выгодно. Я ведь могу многому тебя научить. Похищать людей и устраивать темные ритуалы? Забудь, это развлечение для идиотов. Ты слишком хороша для таких глупостей. Но я могу научить тебя пользоваться твоей ментальной магией. По-настоящему. Твои нынешние учителя только загубят дар, а я помогу его развить». «С помощью темных ритуалов? Нет уж, увольте!» Да ты расистка. Что? Я захлебнулась от возмущения, а он снова рассмеялся своим кошмарным смехом. Темные, светлые, все это предрассудки. Есть вещи, которые работают, и те, что не работают. Я научу тебя тому, что работает. Например, если ты хочешь прочесть чьи-то мысли, не нужно прожигать его глазами, воровать его вещи. Воровать вещи? Да, некоторые ментальные маги считают, что им это помогает. Идиоты. На самом деле, достаточно сложить пальцы вот так. Он дотронулся большим пальцем левой руки до безымянного. И произнести имя того, чьи мысли тебе нужно выведать. Это неэтично, — повторила я слова ректора. А мне кажется, неэтично забирать людей из другого мира для каких-то своих целей. А вот узнать, зачем тебя убили раньше времени, очень даже этично. Он же сейчас говорит о магистре Хорверите. Похоже, что так. Не слишком ли много он обо мне знает? Запомни, сложить пальцы и назвать имя. И так можно влезть в чьи угодно мысли? Вообще в чьи угодно? Разумеется. Я помолчала, обдумывая сказанное. А как вас зовут? Он усмехнулся. Приятно было встретиться с тобой, Юлия. Еще увидимся. Лучше бы нет, буркнула я. А он снова рассмеялся, словно я весело пошутила. «И вот еще что», — сказал он посерьёзнее. «Об этом разговоре никто не должен знать. Ни одна живая душа». И подомигнул. Я открыла глаза. Было жутко. Как ни старался неизвестный обставить всё мило и весело, солнечный лес, полянка, ягоды... Он пугал меня ничуть не меньше, а может даже и больше, чем тогда в камере. Ни одна живая душа. Он в точности повторил то, что в свое время сказал мне магистр Ронюр. Впрочем, чему я удивляюсь, если этот гад умеет вламываться в чужие мысли, я для него просто открытая книга. Я вскочила с кровати, набросила халат и помчалась в комнату к магистру Ронюру. Он спал. Я выглянула в окно. Только начинало светать. Может, не стоит его будить. В конце концов, мы оба легли поздно. Но я смогу дрыхнуть целый день, а у магистра занятия. С другой стороны, то, что я сейчас узнала, может быть очень важно, и об этом следует немедленно доложить дознавателю. Пока я стояла в нерешительности, магистр открыл ясные, совершенно несонные глаза и увидел меня. Что случилось? Только сейчас я заметила, что меня бьет мелкая дрожь. Да уж, видок, наверное, тот еще, всхлокоченная, с безумными глазами. Магистр Рониур быстро поднялся, подошел ко мне и обнял за плечи. «Юлия, что с тобой?» «Мне приснился сон», — выпалила я на одном дыхании. «Там...» — я собиралась сказать, был тот человек, который убил старуху, но с ужасом обнаружила, что не могу выдавить из себя ни слова. Я прокашлялась и попыталась еще раз, безрезультатно. «Ужасный сон!» — эти слова легко произнеслись. Но как только я решила рассказать главное, снова будто онемело. Магистр Рониур гладил меня по голове. «Ну же, успокойся, это просто кошмар». «Нет, не просто!» — выкрикнула я. «Это...» И снова не смогла выдавить и словечко. «Да что ж такое? Тот гад меня закодировал, что ли?» «Я все же доберусь до Салахандра и собственноручно его придушу», — мрачно пообещал Рониур. «Да нет же, не надо. Не в нем дело. Просто во сне...» и опять навалилась дурацкая немота. «Погодите!» Я вывернулась из объятий. В любой другой момент ни за что бы этого не сделала, потому что стоять, прижавшись к магистру, чувствовать его горячие руки на плечах и дыхание на макушке было восхитительно. Но сейчас меня заботило кое-что поважнее. Предупредить, попросить о помощи. Да хотя бы просто сообщить магистру Рониуру, ректору, что мне является во сне всякая нечисть, да еще и с такой легкостью манипулируют. Я влетела в свою комнату, подбежала к столу, схватила перо, вырвала из какой-то тетрадки лист и начала на нем писать. «Во сне мне...» — я собиралась добавить. — Явился незнакомец, который убил старуху. Но рука застыла, не желая выводить нужные буквы. «Эй, алло! Это же моя рука!» «Эй, алло!» — послушно вывела перо, словно издеваясь. На пороге комнаты появился магистр Рониур. Он держал чашку с отваром. «Ты до смерти перепугалась вчера», — сказал он тихо. «Неудивительно, что тебе снятся кошмары. Выпей и ложись снова спать». «Спать? Да я теперь в жизни спать не буду». Я хотела сказать это вслух, но меня снова сковало немотой. «Надо же, а ведь я и не собиралась упоминать незнакомца. Или он позаботился о том, чтобы с моих губ не срывалось ничего, вызывающего даже малейшее подозрение». От отчаяния и страха из глаз брызнули слезы. «Ноже, выпей». Ронюр поднес чашку к моим губам, но я ее оттолкнула, едва не расплескав. Все в порядке», — сказала я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. «Раз уж у меня не получается ничего рассказать, мне зачем устраивать истерику. Только не нужно сонных отваров». «Хорошо», — согласился магистр Ронюр и вывел меня в комнату, которая служила ему кабинетом, а нам обоим — гостиной и столовой. Только теперь я заметила, что он все еще не одет, и смущенно отвела взгляд. Магистр скрылся в своей спальне, а вскоре вернулся уже в халате. Маленький журнальный столик привычно превратился в большой круглый стол. В центре появился чайник с самым обычным, не лекарским чаем, а потом вокруг него стали выстраиваться вазочки с пирожными, конфетами, тостами и бог знает чем еще. В животе тоскливо заныло. Я вспомнила, что вчера даже не поужинала и буквально набросилась на сладости. Магистр Рониур сидел напротив, потягивал чай и задумчиво на меня смотрел. Он явно понимал, что со мной что-то не так, а я, увы, не могла объяснить, что именно. «Простите, что разбудила», — сказала я тихо. «Вам нужно поспать». «А ты?» «А я почитаю что-нибудь. меня же вроде как выходной». Но он не ушел до тех пор, пока я не закончила уничтожать сладости и не скрылась в своей комнате. Я действительно взяла книгу, но тут же ее отложила, схватившись за голову. Мне нужно было, просто необходимо, рассказать о том, что происходит». Но я... я, черт побери, не могла. Я задремала только, когда уже совсем рассвело. Страшный незнакомец на этот раз мне не снился. Вообще ничего не снилось.